Скорее всего, она оказалась в квартале, где торговали тканями. Подойдя к одному из магазинчиков, она спросила у прохожей, как ей пройти к кузням. Пожилая женщина, которая только что купила кусок льняной ткани, дружелюбно ей улыбнулась. — Если ты пойдешь со мной, я покажу тебе дорогу, — сказала женщина, укладывая свернутую ткань в наполненную доверху корзину. Элен вежливо предложила ей помочь донести покупки. И женщина с благодарностью согласилась. «Ну, тогда пойдем. Кстати, меня зовут Гленна. Мой муж Донован тоже кузнец». «Ох!» — вырвалось у Элен от неожиданности. А затем она просияла. «Ты уже о нем слышала?» Вопрос Гленны звучал скорее как утверждение. «Да, слышал!» Элен кивнула и пошла за ней. Она лихорадочно раздумывала, что же ей теперь делать. Если она расскажет жене мастера, чего она хочет, до того, как обратиться к нему самому, кузнец может подумать, что она на него давит и обидится. С другой стороны, было бы невежливо ничего не объяснить этой женщине. Она жена мастера, а значит, хозяйка над всеми, кто живет в доме, в том числе над подмастерьями и учениками. Элена взвешивала все за и против, но так ни на что и не решилась. — Ты еще слишком молод для подмастерья, но я вижу на твоем поясе молот, которым уже длительное время пользовались, — отметила женщина. Элин решила поговорить об этом, чтобы постепенно перейти к своей просьбе. — Вы правы. Я еще не подмастерье, — добродушно подтвердила она. — Я даже еще не настоящий ученик. Я только помогал кузнецу. А молот этот мне подарил мой учитель. Его зовут Левин. А во Фрамлингхаме его еще звали ирландцем. Я думаю, ваш муж с ним знаком. «Левин?» — воскликнула женщина, просияв. «Можно с уверенностью сказать, что он его хорошо знает, он его воспитывал!» Она рассмеялась. Элен удивленно взглянула на Гленну и приподняла брови. «А мне он сказал, что его отец был хорошим знакомым мастера Дона Вана. Отец Левина был лучшим!» и, возможно, единственным другом Дона Вана. «Такой упрямый ирландец! Только он мог выносить моего Дона!» В подтверждение своих слов Гленна кивнула, а затем заправила за ухо прядь седых волос. Его мать была хрупкой женщиной из Уэльса, и она не выдержала родов. Через пару лет умер и его отец, и мальчик остался совершенно один на свете. «Тогда мы взяли малыша к себе. Ему было года четыре. Мы с Донованом тогда как раз поженились». Она остановилась и положила руку Элен на плечо. «Как там мой Левин?» Элен представила себе Левина. Прощание с ним оказалось для нее тяжелее, чем она могла предположить. Его спокойствие и уравновешенность придавали ей уверенности в себе, Она чувствовала себя защищенной. — У него все хорошо, очень хорошо, — сказала она.